Место действия. Школа Керин. Урок музыки. Время действия. Вечер. Сижу. Спать хочу. Нет, что-то определенно нужно делать с этим эмоциональным журналом. Это невозможно постоянно ложиться во втором часу ночи. Какие к чертям эмоции? Эмоция только одна. Послать все на... и завалиться спать. Надо что-то делать. Вот только что штемпель купить. Робот тогда мне со штемпелем приснился, но ведь это тогда будет нужно много штемпелей, дорого. Но а сколько стоит мой сон? А что нам скажет об этом Юнми достигает моего разума вопрос учителя, возвращая меня в класс. Сегодня на уроке мы обсуждаем любовную лирику в музыке в целом и виды ее проявления в каппо в частности. Знаете солнценим? Говорю я, вылезаю из-за парты и вставая на ноги с нею рядом. Моё мнение таково, что это все исключительно из-за денег. Паразитическая эксплуатация доминантного инстинкта размножения с целью увеличения продаж с последующей бессмысленной растратой полученных средств. «Ого!» – озадаченно говорит учитель, берясь правой рукой за подбородок и, судя по сделанной им паузе, пару раз прокрутив у себя в голове сказанную мною фразу, чтобы понять ее смысл. Никогда мне еще не доводилось слышать, чтобы девушка так говорила о любовной лирике. «Мы же с вами профессионалы, солнце ним», доверительным голосом говорю ему я. «Вы уже, я скоро. Мы с вами не потребляем, а производим. Наш разум холоден, а сердца бьются спокойно, и поэтому мы знаем, что к чему». И как на этом заработать денег? да оценивающий оглядывает меня учитель. Ты-то уж, похоже, точно знаешь, как их заработать. Однако я слышу по твоему тону, что ты недовольна таким положением вещей. Или мне показалось? Мне кажется, отвечаю я, что столь гипертрофированное внимание, направляемое ко всего лишь одному аспекту человеческой деятельности, неизбежно приводит к перекосу для иллюстрации своих мыслей приведу в качестве примера спортсмена, занимающегося бодибилдингом. У этого вида спорта есть одна постоянная проблема гармония. Для того, чтобы создать себе красивое тело, следует равномерно развивать все его части. Только тогда тело получается красивым. А часто бывает так, спортсмен упускает это из виду и прокачивает всего только одну или несколько частей. В итоге Получаются уродцы с огромными бицепсами на тонких ножках. Или наоборот, с огромными ногами и тоненькими ручонками, которые ничего кроме смеха не вызывают. Любовная лирика – это вот такой же смешной уродец. Где песни про врачей, летчиков, водителей, инженеров? Где песни про освоение океана, про покорение космоса? Да, они есть, но на фоне океана сопляжуйства – Это такой мизер, такой ничтожный процент, которого просто не видно. Включаешь радио, каждый раз зная, что с вероятностью в 98% услышишь «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, что посмотреть не оглянулся ли я». Просто безобразие какое-то, солнце ним, а не музыка. «Эк!» – аж крякнул на мою обличительную речь солнце ним. «Так ты против песен о любви?» Совершенно не против, отрицательно помотал я головой в ответ. Я даже буду их писать, потому что они хорошо продаются, солнце ним. Просто за музыку обидно. Раз хорошо продается, разве это не показатель того, что людям это нужно? Что же тут может быть обидного? Понимаете, солнце ним, музыка может вести за собой вперед, мотивировать, звать в завтрашний день, побуждать к подвигу. «А мы, музыканты, все одно и то же, уже миллион рассказанное перепеваем. На что мы тратим свою жизнь?» «Хм-хм...» – задумчиво теребя подбородок, после некоторого обдумывания ответил мне учитель. «Интересный взгляд на вопрос. Неожиданный. Но, повторюсь, может, людям другое не так уж интересно, как ты утверждаешь?» «Думаю», – отвечаю я. Это исключительно из-за отсутствия предложения на рынке. Все привыкли слушать про любовь, вот и слушают. А другого практически нет. Так и получается. Хм. Может быть причина здесь не только в этом, возражает Солнценим. Для того, чтобы написать песню о какой-нибудь профессии, наверное, нужно в ней что-то понимать, иначе получится смешно. А любовь? Это чувство, которое каждый человек хоть раз в жизни, но переживал. Оно понятно всем. Ну, не знаю, задумался я над его словами. Может быть. Хотя мне кажется, что совсем не обязательно быть специалистом в чем-то, чтобы об этом петь. Не обязательно быть монтажником-высотником, чтобы написать о них песню. Что ж, давай это проверим. Вот тебе задание. Написать песню, не содержащую любовной лирики справишься Пф, ну барин вы и задачки задаете чё я опять умничать вылез оно мне надо было ну поют себе да и пусть поют раз нравится а теперь голову ломать и вроде отказываться неудобно как бы сам вызвался это у меня наверное с недосыпа голода и возможно снова месячные где-то рядом я от них сферию хорошо солнце ним я попробую обещаю киваю я и с неудовольствием поджимаю губы. Отлично, кивает в ответ тот, при этом внимательно смотря на меня. Будем надеяться, что у тебя получится, и в ближайшее время мы услышим твое сочинение. Садись. Я помню, что тебе пока нельзя петь, но ты можешь написать текст и музыку, а кому их исполнить, я найду. Договорились? Договорились. Теперь продолжим. Место действия. Школа Керин. Следующий урок математики. Время действия. День. Сижу, разбираю вместе с классом тест, потом будем его писать. Готовимся к Суныну. Сунын – это экзамен, которым должен закончиться этот выпускной учебный год. Слышал, что для корейцев он очень важен. Но подробностей пока не знаю. Нужно будет поинтересоваться. Смотрю, не так уж и сильно тут требуют. Все-таки институт за моими плечами сказывается. Как я не старался высшую математику и физику забыть, но похоже, что что-то в голове все равно осталось. Крепко заколотили. Мастерство не пропьешь. Неожиданно в кармане моего форменного пиджачка несколько раз вибрируя, дергается мобильник. Извещая о приходе СМС. Потом еще раз. И еще. Что такое? Думаю, я хватая за карман. Реклама? Или дома что-то случилось? С семьей я договорился о связи в определенные часы. На занятиях сотовым пользоваться нельзя. Может, что-то срочное? Решительно лезу в карман. Достаю телефон, открываю крышку. Нахожу СМС-ку, пришедшую от сынок. Читаю текст. Bye бай bye, bye поднялась на девятое место в хит-параде. Фристайл, молодцы. Юнми, поздравляю. Я, подпрыгивая на стуле, выкидываю я вверх руку с зажатым в ней сотовым телефоном. Фристайл на девятом месте в мировом хит-параде. Я, вздрогнув от неожиданности и обернувшись от своих листков с тестом, весь класс непонимающе смотрит на меня. Юнми, строгим голосом и строго смотря, обращается ко мне учитель почему ты пользуешься телефоном во время занятий ты не знаешь правил простите солнце ним быстро кланяюсь не вставая извиняюсь я но фристайл занял девятое место в мировом хит-параде ей а кто это спрашивает меня учитель это вообще корейская группа солнце ним вы что телевизор не смотрите поражаюсь я заданному мне вопросу «Считаю это бессмысленной тратой времени», – спокойно отвечает мне он. «Расскажешь мне после урока, кто это такие?» А пока минус 10 баллов за нарушение правил поведения на занятии. Вокруг меня раздаются довольные хмыканье учеников. «Пф!» – выдыхаю я, пряча телефон в карман. «Вот это да! А еще школа искусств!» преподы не знают, кто такие фристайл!» с.